В дверь постучали. Сначала осторожно, кажется, костяшками пальцев. Потом, чуть подождав, приложились уже кулаком с пристуком. Девушка прошлепала босыми ногами, спросила через запертые створки и кинулась с к постели. «Его превосходительство граф Палин, генерал-губернатор Санкт-Петербурга» добавила шепотом, будто бы кто-то в столице и в Михайловском замке мог не знать, кто такой Петр Алексеевич фон Палин. Во всяком случае, только не графиня Ливин, Шарлотта Карловна, статсдама, чьими руками взращивались дочери императора. Гигантская уродливая тень вползла по каменным плитам. Влезла, дрожа от холода на ковер, коснулась головой ног хозяйки покоев. — Вас валензи. «Что случилось, немецкий?» — спросила графиня по-немецки. Так было проще и безопаснее. «Их каме фан Александра!» «Я пришел с поручением императора Александра, немецкий». «Вы хотели сказать императора Павла?» — прервала его собеседница. Графиня была известна всему высшему свету Санкт-Петербурга своей прямотой и резкостью. За это при дворе ее ценили еще больше. «Я хотел сказать то, что сказал», — ответил ей Палин. Графиня задержала дыхание и взяла паузу в полминуты. «Что же требует император Александр?» «Император просит вас сообщить печальные новости его матушке, ныне вдовствующей императрице». Фон Ливин достаточно долго прожила при русском дворе и невысказанные слова понимала еще быстрее произнесенных. Когда ее муж, генерал-майор Андрей Романович, умер, Шарлотта Карловна заперлась в своем имении у Балтийского моря и воспитывала детей, трех сыновей и дочь. Императрица подыскивала воспитательницу для своих внучек, и ей посоветовали упрямую вдову-генеральшу. Говорили, что в первый же день приезда фон Ливен в Царское Екатерина подслушала ее монолог. Претендентка на придворную должность, совершенно не стесняясь условностями, жаловалась встретившему ее камергеру на трудность, поставленной перед нею задачи. Тем более, что девочки видят прежде всего дурной пример, который подает двор и сама же императрица. Екатерина быстро вышла из-за ширмы и уверенно сказала присевшей Шарлотте Карловне. «Вы...» «Та женщина, которая мне нужна». Не только великие княжные и сыновья Павла звали фон Ливен бабушкой. Ах, как жаль, сетовал канцлер Безбородка, что генеральша Ливену вы не мужчина. Она бы лучше многих воспитала и Александра, и Константина. Теперь Шарлоте Карловне предстояло выполнить обязанность сложную. Трудное дело, которое мужчины всегда перекладывали на женские плечи. За дверью ее оглушили звуки еще вчера невозможные в императорском замке. После 9 вечера и до пяти утра Павел Петрович спал, и даже мыши сновали своими ходами, осторожно перебирая лапками и приподнимая хвосты. Сейчас же, в четверть по полуночи 12 марта первого года девятнадцатого столетия, Площадки и коридоры дворца у фонтанки полнились стуком каблуков, лязгом железа, отрывистыми командами офицеров. Казалось, огромное здание в центре столицы российского государства было захвачено приступом. Собственно, так оно и случилось. Только войска были не чужеземные, а петербургского гарнизона. Узкой винтовой лестницей графиня быстро спустилась на нижний этаж. На площадке ей заступил дорогу рядовой Семеновского полка. Эти гвардейцы стояли сегодня в основном карауле замка. «Я — воспитательница великих княжон», — фон Ливин старалась говорить твердо и без акцента. «Мне нужно пройти к Марии Федоровне». Глаза солдата с угрюмой дерзостью смотрелись под высокой и узкой шапки. «Я — графиня еще более выпрямилась». «Пятнадцать лет служила императрице Екатерине!» Два года она прибавила без стеснения. Гвинодер шагнул в сторону и принял ружье к груди. Графиня быстро скользнула мимо и скрылась за дверью. Мария Федоровна уже не спала и приняла ее, сидя в постели. Три года назад, после рождения Михаила, знаменитый берлинский доктор скучно и между делом объявил императрице — что следующие роды, вероятно, ее убьют. С тех пор августейшая чита, где бы ей ни случалось остановиться, занимала раздельные комнаты. — Ваше Величество! — начала быстро фон Ливины, и сразу же смолкла. — Зачем вы пришли в такой час? — испуганно проговорила императрица. — Вы, должно быть, хотите сообщить мне нечто чрезвычайное? Случилось что-то страшное? — Да. — С моим сыном? — Нет. Мария Федоровна откинулась на подушке. «Император жив? Ваше Величество, вы должны приготовиться к самому худшему». Мария Федоровна резко поднялась и спустила ноги с кровати. «Я должна видеть его!» Она побежала к стене, где, завешенная гобеленом, стояла дверь в императорские покои. Но она была заперта. Все сорок дней, что двор Павла Петровича занимал Михайловский замок, комнаты государя и государыни сообщались практически напрямую. Но 10 марта император, испуганный ловко выстроенным докладом генерал-губернатора, приказал забить, заколотить проход к охладевшей супруге. Он боялся, что и вторая жена замышляет против него нечто недоброе. Чрезмерная подозрительность его погубила. Когда офицеры отряда Бенингсона прорывались сквозь караул, император мог бы еще спастись. Свободным оставался путь по винтовой лестнице вниз, к любовнице, Анне Гагариной. Но Павел Петрович, повинуясь безотчетному импульсу, кинулся направо, к жене, с которой прожил вместе уже почти четверть века, и распластался, раскинув руки по заколоченной двери. Ваше величество, мы можем пройти переходами, но вам следовало бы одеться. В замке холодно, и он наполнен солдатами. Мне все равно, все равно. Пойдемте, графиня, только быстрее. Я хочу увидеть своего мужа. Две пожилые, легко одетые женщины шли, почти бежали по темным, выстуженным коридорам. Дородная фон Ливин едва поспевала за Марией Федоровной, но пару раз могла услышать, как та на ходу шептала. Их «Я хочу царствовать, немецкий». Когда-то свекровь Екатерина Великая предлагала ей подписать соглашение, чтобы отодвинуть Павла Петровича от российского трона. Смена преемника была в пользу Александра, любимого внука императрицы. Мария Федоровна отказалась с негодованием. Ей хотелось быть женой императора, но не матерью. Позже она стала уверяться, что сама способна управлять российской державой. Говорили, будто бы Николай Петрович Архаров, отставленный генерал-губернатор столицы, внушил ей эту несчастную мысль. Архаров был гениальный сыщик, но никудышный политик. Добавляли, впрочем, еще больше понизив голос, что за полуграмотным московским полисмейстером стояли фигуры значительней. До покоев императора они добрались без затруднений. Но у двери скрестили алибарды сержанты Семеновского полка. «Я хочу видеть своего мужа!» — сбоку выступил офицер. «Приказано не пропускать никого. Добавьте ваше величество!» — с угрозой напомнил ему Ливин. «Ни единого человека!» — отрубил поручик все так же резко. Мария Федоровна в ярости занесла руку. Офицер, вытянувшись, приготовился принять удар. Но ладонь остановилась на половине пути и медленно опустилась вдоль платья. «Он-то не виноват. По крайней мере, как те, другие», — сказала она, оборачиваясь к спутнице. «Ваше Величество!» Граф Палин сумел подойти незамеченным и теперь стоял рядом, почтительно наклонив голову. «Что происходит?» — спросила Мария Федоровна. — Ваше Величество, не гневайтесь на офицера, он только выполняет мои приказания. Отойдемте в сторону, и я доложу вам существо дела. Петр Алексеевич воевал с пруссаками, турками и поляками, заслуженно получал чины, должности, ордена. Но главное свое открытие сделал уже, когда я перевалил на шестой десяток. Он изобрел новую дисциплину ума и характера, назвав ее фификологией, иными словами, науку пронырливости. И в ней, в этом искусстве угождения и управления, достиг степеней по тем временам несравненных. Сделав несколько шагов к стене, императрица повторила вопрос. «Произошло то, что давно можно было уже предвидеть», твердо заявил генерал-губернатор. «Но кто же зачинщики? И как могло обойтись здесь без вас?» Участвовало множество лиц из различных классов общества. Совершенно различных. Фондер Палин вздернул подбородок вверх, будто указывая под крышу замка. «Я в самом деле знал обо всем и решился участвовать, чтобы спасти императорскую фамилию, всю императорскую фамилию от более великих несчастий». Мария Федоровна сжала руками горло. «И я смеюсь предложить вам, Ваше Величество, вернуться в свои покои. А лучше всего бы уехать в зимний. Я же должен успокоить войска. Гвардия, знаете ли, неспокойна. Император Александр...» «Александр? Но кто провозгласил его императором?» «Голос народа». «Ах, Зо!» «Вот как, немецкий». «И кто же слышал этот голос народа?» Тот, кому положено это по должности. Генерал-губернатор нарисовал на лице улыбку и учтивейше поклонился. Еще раз почтительно прошу меня извинить. Он побежал вниз почти великанскими шагами, отмахивая по паре ступени к разом. Фон Ливин почтительно поддержала вдруг ослабевшую императрицу. Ваше Величество, вернемся. Та оттолкнула руку и выпрямилась. Нет. «Я хочу видеть своего сына. Вниз, вниз. Я буду смотреть ему прямо в глаза».